Часть вторая. Все последующие годы. Синева. Кажется вечной. Вирджиния Вулф. 25 лет. Блю. Настоящее время. Спасибо, что пришли сегодня, Беатрис. Выдала мой психолог, пожимая мне руку. Целый год. Меня не было целый год. Я жила в Париже 5 месяцев, затем 4 месяца в Италии и 3 в Дублине. У меня изменился стиль... Волосы стали длиннее, хотя все еще сочного синего цвета. Он никогда не изменится. Я усовершенствовала свой французский, а итальянский... Но ну, я продолжаю над ним работать. Свой 24-й день рождения я встретила в арендованной через Airbnb комнате в Риме вместе с Фон, с которой мы общались по фейстайму, и моей новой подругой Клэр, с которой я познакомилась в Париже. Клэр потягивала вино, сидя рядом со мной. Она относилась к тому типу девушек, которых я раньше пугалась. Блестящие светлые волосы, поразительные зеленые глаза и розовые губы бантиком. «Типаж Джейсом первым делом подумала я. За такой женщиной он как раз стал бы бегать. Со временем воспоминания о Джейсе ушли в прошлое. Бежали месяц за месяцем, Клэр показывала мне города и улицы, цветочные сады и музеи. Я встретила ее, когда прилетела в Париж. В одной руке у меня была карта, в другой — багет. Да, я была вот такой девушкой. Она немного напоминала мне фон, потому что при первой встрече она рассмеялась и заявила. «Ты туристка. Я не говорю по-французски». Она протянула ко мне длинные пальцы с маникюром. Но до того, как я успела ответить на рукопожатие, она уже выхватила хлеб из моей руки и выбросила его в урну. «Давай купим тебе настоящую еду. Уи?» oui? oui. Тогда я и решила, что могу пошутить, что мы станем подругами, что эта поездка, куда я отправилась в одиночестве, самая лучшая мысль, которая только могла прийти мне в голову. Мне показалось, что ты не говоришь по-французски. «Ага, значит, ты понимаешь язык», — подразнила она меня. «Я тебя проверяла». «Зачем?» Ее глаза светились от возбуждения, когда она произнесла одними губами. «Поразвлечься». Я многое узнала про Клэр во время наших путешествий. Во-первых, она была безжалостна и отказывалась принимать «нет» в качестве ответа. Во-вторых, она предпочитала, чтобы ее называли «Эклер», «ком дезе», как десерт, пояснила она. В-третьих, она жила на деньги родителей. В некотором роде, как я, только никому не потребовалось умирать, чтобы она их получила. Дружба с ней отличалась от моей дружбы с Фон. Клэр была забавной и веселой, Она хотела, чтобы я так думала, а фон была разумной. Она могла быть сукой, но рубила правду матку, сразу говорила, что думает. Клэр никогда не заставляла меня ничего предпринимать, если только дело не касалось вечеринок и выпивки. После Италии я с ней распрощалась и отправилась в Дублин. Я знала, что это последнее место, в котором я хочу побывать перед тем, как возвращаться домой. Париж был мечтой, но он был для меня только ею. Я думала, что смогу найти там для себя цель, что-то вроде потерянной и найденной вещи. Вместо этого я прибавила 10 фунтов на шоколадных круассанах, нашла красивых французских мужчин, которые знали, что делать в постели, и видела много, я имею в виду очень много, туристов. Я думала, что прибавка в весе будет волновать меня гораздо больше, поскольку последние 20 с лишним лет моей жизни моя внешность была у меня навязчивой идеей, Но я находилась за границей, где никто меня не знал. Я чувствовала себя свободно. Наверное, этому меня и научил Париж. Тому, что я свободна. В Италии я познакомилась с одной парой. Их звали Хантер и Марли Лейн. На следующий день после моего дня рождения я сильно мучилась с похмелья и пошла на другую сторону улицы в кафе под названием Татца. Это были не лучшие минуты в моей жизни. Я лениво подошла к их столику и поинтересовалась, что такое ест красивая женщина с карими глазами. Мой итальянский был ужасен, и мне не хотелось выглядеть дурой. «О, мы на самом деле из Америки!» — рассмеялась она. У нее была жизнерадостная улыбка, как у Фон. «Из Небраски!» «Ох!» Мой рот округлился, на самом деле получилось «о». Я развернулась на каблуках и приготовилась сбежать. «Простите!» Нет-нет, мило заговорила она. Останьтесь! Она повернулась к сопровождавшему ее мужчине красавцу блондину с голубыми глазами. Я не смогу съесть все, что ты заказал, Хант. Вас зовут Хант? заинтересовалась я. Хант означает охота. Искреннее любопытство всегда было сильнее меня. Это на самом деле крутое имя. На самом деле, меня зовут Хантер. Он протянул руку, чтобы пожать мою. «А вас как зовут?» Я с гордостью пожала его руку, чувствуя, как его мозолистая ладонь прикасается к моей. «Блю». «Блю? Вот это на самом деле крутое имя!» — улыбнулся он. Поэтому я решила остаться и поболтать со случайными знакомыми. Людьми, которых я никогда не встречала раньше. Кто бы мог подумать, что это окажется один из самых захватывающих разговоров в моей жизни. У нас с Марли нашлось много общего, гораздо больше, чем я осознавала. Она оказалась городской девушкой, которой буквально пришлось подстраиваться под жизнь в сельской местности после того, как она потеряла все. Она не углублялась в то, что происходило в родительском доме, но я поняла, что там все было плохо. С таким человеком я могла бы найти общий язык. Мне было комфортно, когда я рассказывала им кое-что из того, что мне самой пришлось пережить но они на меня никогда не давили, не вытягивали из меня информацию. Скорее, именно я была той любопытной кошкой, которая хотела знать все про эту красивую пару. Во взглядах, которыми обменивались эти два человека, так идеально подходившие друг другу, было что-то бесценное. Мне страшно хотелось, чтобы кто-то таким образом смотрел на меня. «Так что же привело вас в Италию, Блю?» спросила Марли, маленькими глотками попивая горячий чай. До этого момента я говорила все абсолютно честно. Так почему бы не выложить и остальное? Мне требовалось сбежать от моей прошлой жизни. Она чокнулась с моим стаканом воды и посмотрела на Хантера. Она похожа на меня. На ту меня, которой я была, когда мы только с тобой познакомились. Он рассмеялся, хрипловатый и грубый смех подходил ему идеально. Клянусь, некоторые виды смеха кажутся просто специально придуманными для некоторых людей. Это заставило меня улыбнуться. «Однако мне удалось убедить тебя остаться рядом, дорогая». Он подмигнул ей, а у меня внутри все забурлило от зависти. «Вот от этого. Это было нормально. Это была любовь. А все, что у меня было с теми мужчинами, с теми мальчиками, это была не любовь. Может, это я и ищу», — подумала я тогда. «Я хочу ее найти». Может, мое путешествие в одиночестве это попытка полюбить себя, мир, людей в нем? Может, это и есть моя судьба? В Дублине я каждый день сидела у воды с фотоаппаратом, подаренным фон. Виды были красивые, зелень бесподобная. Все казалось картиной идеальной для фотографии. И мне хотелось впитывать все это в себя. Когда я в конце концов вернусь домой, то сниму квартиру для одинокой незамужней девушки и начну искать работу, начну реальную дерьмовую жизнь, которой, как я знала, мне не избежать. Но пока я думала о том, как оформлю свою гостиную, как завешу стены фотографиями, сделанными во время путешествий. Это ведь форма любви, правда? Так сильно любить то, что тебя окружает, чтобы хотелось упаковать это все в бутылку, запечатать ее и вечно хранить эти воспоминания. Однажды я уселась на цементный блок и снимала закат над волнами. Ко мне подошел мужчина и уселся рядом со мной. Я узнала об этом во время своих путешествий. К тебе может подойти любой человек, не имея для того никаких оснований. Подойти просто потому, что хочет поговорить с интересным человеком. Наверное, многие люди находили меня интригующей, потому что во время путешествия контактов у меня было более чем достаточно. Было приятно, что тебя замечают. Этого мужчину звали Джереми Хайсак, и он работал в баре Риверсайде. Он начал с сбитой фразы. «Мне кажется, что я тебя и раньше здесь видел». И это при том, что население Дублина составляет около 500 тысяч человек. В любом случае, мы разговорились, и ему захотелось посмотреть мои фотографии. Он сказал, что один его хороший друг работает в компании, которой нужен человек, пишущий о путешествиях. Фону хватилось бы за этот шанс, Но я не писательница. «Я только фотографирую», — объяснила я, немного расстроившись из-за того, что не могу делать ничего больше. Чувство бесполезности стало снова овладевать мной. Вначале я подумала, что он меня не услышал. Его глаза были прикованы к экрану моего фотоаппарата. Он просматривал снимки, которые я сделала за месяц путешествий. «Они поразительные!» Наконец, объявил он с очень милым легким акцентом. Я покраснела. Он увидел мой талант. «Серьезно?» Джереми многократно кивнул. Я уже подумала, не треснет ли у него шея. «Вот, возьми визитку. Может, у него окажется для тебя место». Я прочитала написанное красным имя и фамилию на белом прямоугольнике. Хеймиш Картрайт. Ниже значился адрес в Чикаго. Он работает в Штатах? спросила я. И является твоим другом? Да, он рассмеялся так, словно у меня по носу ползли муравьи. А что такого? Не знаю, Джереми. Я вернула ему визитку. Я сомневаюсь в законности этого предложения. Он закатил глаза. Найди блоги Картрайта в Хейл пресс Я ввела эту информацию в Google и кликнула по первому сайту, который увидела и у меня округлились глаза. «Вейк Хейл Пресс — это подразделение Чикаго Сан Таймс? Он работает в газете?» Я продолжала кликать и кликать, пока не нашла лицо мужчину в возрасте, где-то от 36 до 39 лет, под его фотографией значилось. Хеймиш Картрайт, главный редактор блогов Картрайта. Все как есть, дорогая, никакого обмана», заявил Джереми, доставая сигарету. «Закуришь?» Я покачала головой, отгоняя рукой клубы дыма, а сама тем временем просматривала статьи и колонки, которые он писал. В основном, как оказалось, он сосредотачивал внимание на описании курортов. Места, куда нужно успеть съездить, пока жив. Он путешествовал сам, но никогда не фотографировал. Джереми сказал мне, что все фотографии, которыми Хеймиш немного оживляет свои статьи, скачаны из интернета но он хотел добавить в свои дневники немного личного. «Вот здесь ты вступаешь в дело», — заявил Джереми. «У меня нет опыта профессиональной фотографии. Я даже не знаю, с чего начать». Он шлепнул меня по колену и раздавил наполовину выкуренную сигарету ботинком. «Как только начнешь, приблизишься на один шаг к тому делу, которым тебе следует заниматься». И он ушел, Не помахал, не попрощался. Только оставил визитку своего друга на цементном блоке рядом со мной и дымящуюся сигарету на земле у моей ступни. В этом мгновении я поняла, что на протяжении всего путешествия я ждала, предчувствовала, что случится что-то плохое. Но все люди, которых я встречала, события, которые происходили, они все напоминали мне о том, что в этом мире есть добро. Добро за пределами мучений моего разума. И добро привело меня к этому моменту, сюда, к сейчас. Я сидела напротив доктора Хеймлайн и вываливала все тайны моей жизни незнакомки случайному человеку, потому что я хотела вылечиться. Я хотела быть доброй. Хотела быть человеком, которого встречают во время путешествия в одиночестве и никогда о нем не забывают. Я должна была что-то сделать для достижения этой цели. Для того, чтобы не сойти с ума. Для того, чтобы найти себя. Для меня. «Почему вы сегодня находитесь здесь, Беатрис?» — спросила она, доставая блокнот. Когда я вернулась домой два месяца назад, я перемещалась между квартирами Фон и Картера. Мама продала дом и исчезла, бог знает куда. Она только пишет мне сообщения по праздникам, чтобы дать знать, с ней все в порядке. Неважно, все ли в порядке со мной. Важно, что с ней. Может, таким образом она по-своему показывает свою любовь. Мне пришлось это принять. Это лучшее, что она может сделать. Одна из вещей, которым мне пришлось научиться, это чувствовать себя комфортно с неизвестным. В некоторых ситуациях мне никогда не добраться до развязки, я должна с этим смириться. Иногда лучше самой назначить себе лечение до того, как открытая рана загноится. Фон с Брайсом расстались через четыре месяца после того, как я уехала из города. Очевидно, что по обоюдному согласию. Они хотели разных вещей. «Я все еще так его люблю», — объясняла она. «Но, по крайней мере, тебе не нужно больше беспокоиться о том, что столкнешься с Джейсом». Джейс. Я впервые слышала, как его имя произносят вслух, после того, как видела его на вручении дипломов. Часть меня хотела все знать о его жизни, но большая часть меня не хотела иметь с ним абсолютно никаких дел. Поэтому я не стала развивать эту тему, просто попыталась утешить Фон, у которой болело сердце. Мне было комфортно жить с Фон после возвращения на родину, теперь после того, как она осталась одна. Но только несколько недель до того момента, как мне понадобилось свое пространство. Мой собственный дом, в который я смогу возвращаться. Пока я искала жилье, Картер позволял мне пользоваться свободной комнатой в его квартире и вместе со мной ходил смотреть варианты по выходным, если у него было время. В конце концов, я нашла приличную студию рядом с Йорком и переехала туда через 10 дней. Йорк — район и бывший город, который сейчас входит в состав Большого Торонто. После того, как я распаковала вещи и расслабилась, фон попросил организовать девичник. Я была двумя руками за, потому что много недель провела в суете, пытаясь найти новое место жительства. Но, конечно, жизнь не могла дать мне передышку. Первый бар, в который мы отправились, оказался закрыт. Поэтому мы уселись на улице и задумались, куда идти дальше. «Давай попробуем Дикс», — предложила она. Это был спортбар, и я знала, что сейчас идет какой-то чемпионат по футболу, поэтому не была уверена, что там для нас найдутся места». Но я сказала, черт побери, давай в любом случае попробуем. И мы отправились туда. Нам не следовало это делать. Может, я сейчас не сидела бы напротив Стейси, мать её, Хемлайн, если бы мы туда не пошли. Джейс, Брайс и еще какой-то парень, которого я никогда раньше не видела, сидели на углу барной стойки как раз рядом со входом. Он увидел меня до того, как я увидела его. Не мог не увидеть. Наверное, это была еще одна шутка судьбы. О, ради всего святого! открыла рот я, но Брайс перебил меня, направляясь к нам в развалочку с кружкой пива в руке. Он явно был пьян. Фони! выдал он, уставившись на нее, словно она была воплощением богини. Боже мой, фон! Он обнял ее так, словно они не расстались 10 месяцев назад и был поражен, что она не отвечает на его объятия с той же страстью. «Привет, Брайс!» — поздоровалась она, уважительно хлопая его по плечу. «Рада тебя видеть!» «Сколько лет, сколько зим!» Он вытер рот тыльной стороной ладони и ахнул. «Блю? Блю Хендерсон? Мои глаза меня не обманывают?» «Обманывают», — сказала я, прячась за спину Фон. «Иди сюда!» Он махнул рукой жестом, предлагая мне прекратить прятаться. Обними меня! Но как только он сделал шаг вперед, появилась рука, которая потянула его назад. Эту руку я узнала по одним только кольцам. Отойди, чувак, сказал Джейс, сжимая плечо Брайса. Я чувствовала на себе его пронзительный взгляд, когда к нашей группе подошел еще один парень, которого я не узнала. Еще по кружечке? Джин спрашивает. Не сейчас, Марис, ответил ему Джейс. Марис. Парень, с которым Джейс учился в средней школе. Тот, с которым вместе играл в футбол. Тот, которому он завидовал. Боже, нет. Все эти воспоминания, я не хотела, чтобы они ко мне возвращались. Я не хотела вспоминать никакие разговоры, которые мы вели в прошлом году. Я едва ли хотела вспоминать Джейса, но он находился здесь. Жизнь опять глупо пошутила, поставив прямо передо мной парня, за которого я так боролась и которого так сильно старалась забыть. Когда я впервые больше, чем за год, посмотрела в эти зеленовато-голубые глаза, атмосфера между нами изменилась. Я смотрела на его угловатое, словно высеченное скульптором лицо, на губы из которых лились обещания. Обещания, которые Джейс не выполнял. Фон щелкнула пальцами и обняла Брайса за плечи. «Давай-ка возьмем тебе водички, хорошо?» Она многозначительно посмотрела на меня, когда повела Брайса к барной стойке, где сидел Морис. Я слышала, как Брайс говорил заплетающимся языком. «Ты всегда обо мне заботилась, фони". И вот так ко мне вернулись все воспоминания. Все чувства и все ситуации, в которые я попадала, меня словно перенесло назад в прошлое, и я оказалась в капкане, в паутине Джейса Боланда. Он поправил цепочку на шее перед тем, как сократить расстояние между нами. Но все равно он оставил немного места, чтобы можно было дышать. Так было лучше, и мы оба это знали. «Привет, Джейс», — поздоровалась я. Целый год прошел, а я все равно делаю первый шаг. Классика! У него дернулся кадык, челюсть напряглась. Ты! Он покачал головой, подыскивая правильные слова. Я узнала эту манеру. Я ее слишком хорошо знала. Казалось, что время идеально подходит для того, чтобы пошутить, снять груз, который с момента моего приезда так давил мне на грудь. Великолепно! Ухмыльнулась я. «Ослепительная, сияющая...» «Моя», — прошептал он, перебивая меня и заставляя замолчать. Слова словно умерли у меня в голове, а улыбка на губах. Она ушла в никуда. Мне хотелось поправить его, сказать, что он ошибся, смеяться в истерике, но тогда... Тогда я сыграла бы с невыгодной для меня стороны. Тогда его заявление не соответствовало бы действительности. Я хотела, чтобы оно соответствовало. Я помнила, что такое быть его. «Моя», — повторил он, словно читая мои мысли. «Он так же пьян, как Брайс?» «Ты много выпил?» — спросила я, словно подразнивая его, хотя по моим щекам пошли красные пятна. По его лицу ничего невозможно было прочитать, и радости на нем не было. Судя по виду, казалось, что он страдал даже не так, Скорее, он выглядел... обиженным. У меня внезапно появилось желание облегчить его печаль, чтобы за этим не следовало. «Да», — кивнул он несколько раз, при этом моргая, словно не мог поверить, что я стою перед ним. «Да, все так». «Что все так?» — рассмеялась я, и на моих губах появилась искренняя улыбка. «Я спросила, много ли ты выпил». Достаточно, чтобы это казалось реальным. Даже слишком. Что слишком реально? «Джейс!» — заорал Брайс от барной стойки. «Джейс, ты пропустишь второй тайм!» Я повернулась в сторону Брайса, но Джейс схватил меня за руку, не обращая внимания на друга, и нежно сжал мои пальцы. Пойдем прогуляемся». Стояло начало июля, ночной ветерок раздувал мои синие волосы. Клэр убедила меня в Париже сделать многослойную стрижку, и с тех пор она стала моей обычной прической. Мне только хотелось бы, чтобы мои локоны не лезли мне в глаза при каждом дуновении ветра. «Ты замерзла? – спросил Джейс, оглядывая мой топик сверху вниз. Когда я жила в Дублине, я сделала еще семь татуировок, и мое лоскутное одеяло на обеих руках оказалось почти законченным. Они теперь покрывали руки почти полностью. Другими словами, мои шрамы стали абсолютно незаметны. Иногда, иногда, я почти забывала, что они там. Это было хорошо. Я потерла свои бицепсы, пальцы прошлись по натянутой коже, где я когда-то наносила надрезы. Только теперь они казались полностью скрыты. Об их существовании не нужно знать никому, кроме меня. Джей знал, но, может, сейчас он был слишком пьян, чтобы помнить. Я никогда не напьюсь так сильно, чтобы забыть. «Сейчас большая влажность, поэтому нет», — ответила я и легко улыбнулась ему. «Как ты?» Он продолжал наблюдать за мной, словно я была зверем в зоопарке или самым великолепным существом, которое живет на Земле. Должно быть первое. Он всегда считал меня лишним грузом. Ты кажешься другой, выдал он. Не знаю, в чем дело, но ты просто... Прости, я все время смотрю на тебя. Прости. Все нормально. Но это не было нормально. Я не хотела, чтобы он смотрел на меня, разбирал и анализировал, кем я теперь стала. Именно так он разрезал меня, вскрывал и вырывал мое сердце. Он видел меня насквозь. «Я хотела сказать, что прошло больше года, заговорила я. «Я надеюсь, что хоть немного изменилось». «Париж пошел тебе на пользу», — объявил он, встречаясь со мной глазами. Проклятие! Пошел он к черту!» «Пошли ко всем чертям его дурацкая черная футболка, которая обтягивала его накачанные мышцы, его темно-синие штаны и его бейсболка, приглушенного серого цвета. Пошел ко всем чертям его внешний вид», его манера говорить его грёбаная улыбка и глаза и походка и голос я ненавидела это все. Я ненавидела это все, потому что не хотела признавать, что я любила это все. Ему оказалось так легко втянуть меня назад в свои сети. он дернул за веревочку, а я с готовностью побежала. Я ненавидела то, что год спустя могла погрузиться в свои старые чувства после одного единственного взгляда джейса Боланда Словно никогда и не уезжала. Как прошло? спросил он. Путешествие. И откашлялась, сбилась шага. Хорошо, на самом деле хорошо. Я провела в Париже только пять месяцев, затем перебралась в Италию и Дублин. О, серьезно? Расскажи мне об этом. И я рассказала свободно и открыто. По ощущениям это напоминало глоток свежего воздуха. Словно между нами все было нормально. Джейс задавал вопросы с искренним интересом, его блестящие глаза округлились и сияли, он... Ему было не все равно. Ему было не все равно. В этом и состояла гребаная проблема. Он смеялся так громко, что было слышно через две улицы, когда я рассказывала ему, как меня выгнали из Лувра за то, что фотографировала картину Ван Гога. «Я просто ошиблась, честное слово», — защищалась я, прижимая раненую руку к сердцу. «Откуда мне было знать, что нельзя фотографировать фотографию?» «Картина — не фотография, Блю!» Джейс вытер выступившую от смеха слезу и фыркнул, так ему было весело. «Это искусство». «А фотография не может быть искусством». «Картина и фотография — это разные вещи». «О, не начинай!» — с вызовом сказала я. «Разве не ты говорил мне, что красота везде вокруг нас, если только приглядеться?» Его взгляд смягчился. «Как ты только помнишь это!» Я решила проигнорировать эти слова. Я знала, что если не проигнорирую, то они могут привести к большей откровенности. А я для разнообразия получала удовольствие от нашего остроумного подшучивания. «Ну, я лично считаю красивой мою фотографию картины Ван Гога». Пошутила я, скрещивая руки. Она, может быть, даже лучше оригинала. «Значит, ты фотографировала?» Я кивнула. Сделала тонны снимков. Я достала цифровую камеру и сумочки. «Хочешь посмотреть?» Его улыбка стала шире. «На самом деле, хочу». Мы пересекли парк и уселись на скамье для пикника. Я понятия не имела, насколько далеко мы отошли от бара «Дикс» Но мне было все равно. То, что я была вместе с Джейсом, заполняло дыру внутри меня. Я начала думать, что это никогда не изменится. Прошло несколько минут, в течение которых Джейс рассматривал снимки у меня в фотоаппарате, комментируя виды. Долины в Дублине, улицы Парижа и различную еду, которую я пробовала во время своих путешествий. Мы смеялись над моими приводящими в смущение селфи, к счастью, их было всего несколько, и он уколол меня, спросив, «Почему ты не пользуешься телефоном, как все нормальные люди?» «Зачем мне пользоваться телефоном, когда у меня есть надежный фотоаппарат?» Он похлопал меня по коленке, и от этого прикосновения я почувствовала, как по телу разливается удовольствие, как оно в одно мгновение стрельнуло вверх по позвоночнику. Классическая упрямая блю. Я думаю, что выгляжу на снимках очень симпатичной. Я широко улыбнулась, заставляя себя выглядеть уверенной, пусть он видит хоть немного уверенности. Джейс прекратил нажимать на стрелочку вперед. Он замер, держа мой фотоаппарат в руках, и взглянул в мою сторону. Ты всегда выглядишь симпатичной, дорогая. Дорогая. Дорогая. «Дорогая!» Боже, я слышала это слово на всех языках, произносимое с любым грёбаным акцентом. Но то, как оно скатывалось с языка Джейса, никогда не сравнится ни с чем другим. Это слово принадлежало ему. Я помню, как думала так в прошлом году. И все еще принадлежит. У него зазвонил телефон, аппарат объявил, что звонит Брайс, но Джейс не шелохнулся. Его взгляд был приклеен ко мне. «Ты не собираешься отвечать?» «Совершенно точно нет», — строгим голосом ответил он. «Не тогда, когда ты сидишь прямо передо мной. Тебе есть что скрывать?» Он покачал головой и низко опустил ее. «Не в том смысле, как ты думаешь». Я игриво толкнула его в плечо. «Ты всегда такой загадочный». Но до того, как я успела убрать руку, он схватил ее и сжал в своей. Я сидела неподвижно, я не могла пошевелиться, когда он водил большим пальцем по моей ладони, переплетал свои пальцы с моими, затем он глубоко вздохнул. «Пожалуйста, подержи мою руку», — прошептал он почти неслышно. «Зачем?» — у меня задрожал голос. Пульс стал неровным. Он тихо засопел, переплетая наши пальцы, а затем положил левую руку поверх двух сплетенных ладоней. «Потому что...» — заговорил он и запнулся. Он отказывался смотреть на меня. Я пыталась заставить свое тело двигаться, но его словно парализовало. Я не знала, что сказать, не знала, что происходило. Но эмоции Джейса перетекали в меня какими бы они ни были, и они мешали мне дышать. Потому что, если ты прикоснешься ко мне, со мной все будет в порядке. Я буду знать, что ты все еще здесь, что Он повернулся ко мне, глаза у него налились кровью и остекленели, что год спустя ты все еще любишь меня. Я уставилась на него. Мое сердце так сильно колотилось в груди, словно хотело выпрыгнуть наружу и просить меня позволить ему жить своей жизнью. Из всех вещей, которые мог сказать Джейс, всех эмоций, которые он мог испытывать, это я не могла предугадать. Я помнила Блю Хендерсон, сломленную девушку, одну оболочку, которая была год назад. Как плакала у себя в комнате из-за этого парня, который сейчас схватил мою руку. Я помнила, как эта девушка рыдала в объятиях Фон, потому что Джейс не мог меня обнять. Не мог меня обнять, потому что именно он принес мне боль. Во время моих путешествий случались минуты, когда я чувствовала, как сильно у меня разбито сердце. Были периоды мучений, сны, которые мне снились. Он обещал, что никогда не принесет мне боль, но пускал мне кровь, опустошал меня до самого конца. Он не попрощался. Он не связывался со мной. Он бросил меня, а теперь... А теперь он хочет, чтобы я его любила. Мне хотелось закричать ему в лицо, стереть его слезы и размазать по моим щекам, потому что именно там им было место. Я яростно любила его. Все, что есть я, было обнажено им, его сущностью. Я сделала бы для него что угодно. Он это знал. Он этим пользовался. И все еще продолжал это делать, играть на моих эмоциях, чтобы посмотреть, прибегу ли я назад и все это только для того, чтобы потешить свое самолюбие. Один год спустя я высвободила свою руку, сглотнула правду и выплюнула ложь. Я тебя не люблю. Его рука раскрылась и сжалась несколько раз, словно страдая от потери моей ладони. Как ощущение, Джейс. Как ощущение, черт тебя побери! Ну тогда притворись, прошептал он натреснутым голосом. Притворись ради меня, блю. Притворись. Притворись. Все это было гребаным притворством. Ничто никогда не было реальным, и его это устраивало. Пока я притворяюсь. Притворяюсь, что люблю его что он мне нужен, что я хочу его. Как и он. Я покачала головой, отодвинулась от него, встала со скамьи и побежала. Я сбегала, как сбегает разбойник, черт побери. Я бежала, даже когда знала, что он не преследует меня, потому что он никогда не стал бы этого делать. Это всегда буду делать я. По прошествии дней, месяцев, лет, это всегда буду делать я. Меня в ушах завывал ветер, холод пробирал до костей. Дело было не в температуре воздуха, а в том, что я подпустила Джейса слишком близко. Каким-то образом, каким-то путем он снова добрался до моих уязвимых мест и целиком меня проглотил. Он раскрыл меня, позволил мне чувствовать. И это не было настоящим. Это было притворство. Убежав с открытой улицы и спрятавшись в переулке за какой-то стеной рядом с аптекой, я позвонила фон алло блю я рядом с улицей вест аделаида у метро и Прикмахерской. ты можешь тут со мной встретиться я слышала стоны брайса которые доносились через микрофон да да сейчас приду ты идешь брайс да -а -а", заорал он в одно время со мной нет сказала я фон с уважением относилась к моим желаниям и закончила разговор велев мне включить геолокацию на телефоне Когда она до меня добралась, я крепко ее обняла, объяснила, что произошло, затем позвонила Картеру и отправилась домой на Uber-такси. А теперь мы возвращаемся сюда. В Сегодняшний день. Я сижу на бархатном диванчике напротив женщины средних лет с каштановыми волосами и бронзовой кожей. «Почему я здесь?» — повторила я вопрос своего психолога, пытаясь избавиться от всплывающих из памяти вспышек воспоминаний о Джейсе, и нашей встречи на прошлой неделе. О панической атаке, которая случилась у меня дома на полу в ванной. О порезах, которые я почти себе нанесла. Почти. Она кивнула, предлагая мне начать, а сама откинулась на спинку своего двухместного диванчика. «Потому что думала, что вылечилась», призналась я, отворачиваясь от зеркала слева от меня. Мои мысли непреднамеренно перекинулись к нему, моему утешению. Моей боли. Честно, Стейси, я выдохнула, проклиная реальности моей жизни. Я съездила в три различных места в другой части света и все равно оказалась в том же положении, в котором была год назад: Ложный рост, Ложное лечение. Я потеряла 365 дней в поисках ложной мечты быть ложно-счастливой. Ложь ложь Ложь. Да, Беатрис! Подбодрила она меня успокаивающим ровным голосом. Мне так сильно хотелось скопировать ее надежную внешность, ее спокойную манеру и прямую позу. Но вместо этого у меня вырвался циничный гребаный смех, и я выдала правду. Я все еще на самом деле трахнута на голову. Черт побери!